«Шахта Пью и в тот же день, в тот же час. Лежа на боку и отбивая обушком уголь, Тома обливался потом. На улице было холодно, зато в забое стояла влажная жара. Молодого углекопа окружали знакомые звуки подземного мира. С одной стороны, успокаивали и в то же время вселяли страх. То был концерт из повторяющихся ударов, окликов и скрипа, оглушительный и никогда не затихающий полностью. отголоски ударов кайлом о стену, поскрипывание колес вагонеток по рельсам, крики чернолицах Временами наступал момент тишины, который быстро обрывался чьим-то возгласом или металлическим скрежетом. Сквозь шум прорвалось конское ржание, и Тома с ожесточением стиснул зубы, вспомнив о Пьере. Паренек не приступит к обязанностям конюха, пока ему не сделают протез. Бедный мальчик, наверное, весь извелся из-за того, что отец в тюрьме. Имя Станисласа самброжи было у всех на слуху с самого начала смены. Еще неделю назад он пользовался всеобщим уважением, теперь же стал объектом презрения. Нарастало напряжение между местными чернолицами и поляками, во время войны приехавшими в Фимора на заработки. Простого предположения, что один из них преступник, оказалось достаточно, чтобы отношения между углекопами заметно охладели. Бригадирам, в чьи обязанности входило поддержание порядка в шахте, приходилось несладко сладко. Табдюр пожаловался на это Гюставу, который шел в забое следом за сыном. Прикрыв лысую голову каской из вареной кожи, преемник Букара поставил лампу рядом с собой. Первейшей его обязанностью было надзирать за остальными углекопами. «Не слишком приятная работенка», — сказал он. «Пришлось разнимать Хенрика и фон Ангеля в зале висельников». парни чуть не подрались. Эй, Моро, не хочешь на мое место? Уступлю со скидкой. Оставь себе, Мартино. Если судить по прозвищу, ты лучше приспособлен наводить порядок, чем я. Старый хитрец. Твоя правда. Лучше быть простым забойщиком. Хорошо, хоть кто-то от этого выиграл. Моя жена. Уж как она радовалась, когда мы перебрались в квартал Бадесуа. Осуществилась ее мечта. Может, устроим перерыв, а то живот свело от голода. Тума был рад хоть на время прерваться. Он приподнялся, опираясь на локоть, и сел по-турецки, скрестив ноги. «Сегодня душа не лежит к работе», — признался он. Отец лишь покачал головой. В прозрачно-желтом свете шахтерских ламп измазанные сажей лица мужчин выглядели зловеще. Игра святой тени искажала их черты. «Конечно, тебе нелегко, мой мальчик». Проснулся утром, и вдруг оказывается, что ты зять убийцы, — продолжал Табдюр. «Сам-то ты ни в чем не замешан, это все знают. Мог навсегда остаться под завалом, однако будь на чеку. А вас еланты уже вовсю судачат». «Да пусть говорят, что хотят», — возмутился Тома. «Станисло с Амброжей не виноват. Полиция еще расследует это дело». «Хотелось бы верить. Да только у полиции, похоже, другое мнение, иначе Амброжи уже отпустили бы. Невиновных за решеткой не держат». Расстроенный Гюстав отхлебнул из фляги пикета — вина из виноградных выжимок, и сказал уверенным тоном. «Вчера, Мартино, я еще сомневался, а сейчас, пожалуй, соглашусь с сыном». Станислас не убивал Букара. Против него нет доказательств, да и мотива у него не было. «А я знаю, по крайней мере, одну причину», — криво усмехнулся бригадир. «Амброжи приударял за некой женщиной, вдовой почтового служащего. Она живет в левеньере в трех километрах отсюда. Так вот, по воскресеньям он ездил к ней на велосипеде». Альфред Букар встал ему поперек дороги, потому что тоже заглядывался на эту дамочку. Она еще весьма хороша собой и не слишком строгих нравов. Букар и заслужил репутацию бабника. Гюстав с Тома в изумлении переглянулись. По поселку и раньше ходили слухи, что бригадир изменяет жене, но отец и сын Моро не прислушивались к сплетням. «Что ты несешь?» — возмутился молодой углекоп. «Станислас чтит память о жене». Не представляю, что он мог завести любовницу или думать о повторном браке. «Эй, святой Тома, спустился бы ты с небес на землю», — насмешливо отозвался Табдюр. «Амбружи такой же, как остальные, и внизу живота у него кое-что шевелится». «Я понятно объясняю? Букар тоже из таких». «Выбирай слова», — рассердился Гюстав. «Все-таки говоришь о покойнике, который был нашим товарищем, и убили его недалеко от галереи, в которой мы сейчас сидим». Бригадир пожал плечами и с сердитым видом сунул в рот кусок хлеба с мясным паштетом, крепко пахнущим чесноком. Глядя на него, Тома вдруг стало интересно почему на столь ответственный пост, требующий смекалки, умение предвидеть все опасности в шахте и поддерживать дисциплину, Марселю Биньяк назначил именно этого человека. «Скажи, Табдюр, если, конечно, я еще могу тебя так называть, ведь теперь ты наш начальник?» «Лучше уж зови Мартино». прозвище в шахте больше для забойщиков и крепильщиков. Приходится годами гнуть спину, чтобы заработать уважение. Твоего отца товарищи до сих пор кличут Гюставом, да и тебя, Тома, не скоро переименуют. Может, и не успеют. Йоланта просит, чтобы я шел работать на мукомольный комбинат, однако речь не о том. Я хотел спросить кое о чем. Тебя ведь тоже допрашивал инспектор. Почему ты не рассказал о вдове, из-за которой могли поскандалить Букар и Амброжи? Я не доносчик, Тома, да и не видел причин. Поляк тогда еще был на свободе, а теперь, когда флики его забрали, я сделал выводы. Кстати, вы узнали что-то новенькое? Говорят, вчера вечером вас вызывали к инспектору. Нет, ничего такого, нахмурился Гюстав. Мы знаем не больше твоего, подтвердил Тома. Отец и сын не стали нарушать предписание Жюстена Девера. В своем кабинете в отеле Демин он приказал ничего и никому не рассказывать о пистолете Станисласа. Если верить показаниям мсье Амброжи, об оружии он сообщил Альфреду Букару и больше никому, сказал инспектор, тоном подчеркивающим важность происходящего. «Я бы предпочел, чтобы о столь важные детали расследования никто, кроме вашей семьи, не знал. Так у меня появится шанс найти другие улики или хотя бы пресловутый люгер. Слухи здесь расходятся быстро, и если углекопы расслабятся, думая, что я уже заполучил преступника, могут всплыть интересные факты». Передайте мою просьбу родным, а я, в свою очередь, поставлю в известность мадмуазель миё Естественно, Моро прислушались к рекомендации полицейского. он Нарине и Жерома было приказано хранить все в строгом секрете, равно как и Иоланте с Пьером. «Ну, пора вернуться к работе», — стал подгонять подчиненных Табдюр. «Нам, в отличие от этого...» «Парижанина платят не за то, что мы суем нос в чужие дела», — подразумевался, конечно же, инспектор Деверр. Тома поморщился, его мучила совесть. Перед тем, как снова взяться за обушок, он обратился к бригадиру. «Думаю, нужно уведомить полицию об этой женщине, вдове из Леверниера». «Мартино, именно ты обязан сообщить. Знаешь, как ее зовут?» «Мария какая-то там. Фигура у нее хорошая, и не дотрогай ее, не назовешь. А наушничать не пойду, я уже говорил. И вообще, амброжи в тюрьме». «Может, вдовушка сама на него донесла?» «Если бы до кобы во рту выросли бобы, как любит говорить моя супруга», — пробормотал Гюстав. Отец и сын снова вернулись к тяжелой работе. Их задача — вырубить как можно больше угля. Однако разговор с бригадиром не шел тома из головы. Как же поступить? Перед глазами то и дело возникал образ Изора и ее слова. Предположим, станислав Самброжи все-таки убил бригадира, о чем я, допустим, узнала из надежного источника. Я обязана его защищать? Мне пришлось бы молчать? И это, Тома, по-твоему, справедливо?» Спустя час он осознал, наконец, почему так взбеленилась изора и что подразумевалось под ее эмоциональным высказыванием. Решение было принято.